Во второй половине декабря опять начались снегопады и туманы. Полётов не производили по 2-3 дня. Инженеры и техники ремонтировали машины. 20 декабря радостный день. Вернулись в полк знавшиеся в списках погибших сержант Рубко и капитан Светличный. Их сбили в бою 30 ноября. 20 дней скитались они по вражеским полям, полузамёрзшие, раненные, голодные, и всё же вышли к своим. Раниного в ногу Светличного сразу же отправили в госпиталь. 28 декабря я произвёл свой первый боевой вылет. Группы штурмовиков, которых сопровождало шесть истребителей, мы бомбили скопление врага на станции Великие Луки. Все самолёты благополучно вернулись на свой аэродром. В годы войны мне всегда хотелось летать на боевые задания, и не только мне. Многие командиры авиационных дивизий и корпусов, с которыми я не раз говорил об этом, также стремились непосредственно участвовать в боевой летной работе. Однако со стороны вышестоящего начальства мы не встречали поддержки. Как правило, нам говорили, что нельзя превращаться в рядового летчика, что наше дело организовать вылет, управлять боевыми действиями, учить, воспитывать. Ее придерживался другой точки зрения и неоднократно высказывал её. Периодически участвуя в боевых вылетах рядовым лётчиком или ведущим группы, авиационный командир лучше, чем на земле, сможет изучить людей, разобраться в обстановке в воздухе, понять суть тактических приёмов вражеской авиации и многое другое. Всё это поможет ему наиболее правильно и эффективно организовать боевые действия лётчиков и управлять ими с КП или с пункта наведения. Кроме того, непосредственно участвуя в нанесении бомбовых и штурмовых ударов по врагу, получаешь такое моральное удовлетворение, которое ничем не заменишь. Незаметно подошёл 1943 год. Конец 1942 года принёс нам много радости. Советские войска продолжали громить окружённую вражескую группировку под Сталинградом и вели успешные наступательные бои на среднем Дону. Это поднимало боевой дух, звало на подвиги. Наш Калининский фронт также вел активные боевые действия и тем самым помогал воинам-сталинградцам, сковывал противника, лишал его возможности маневрировать. Новый год воины нашего фронта ознаменовали славной победой. Освободили город Великие Луки. Гитлеровцы более месяца упорно дрались в полном окружении. Удерживали за собой крупный узел дорог и тем самым затрудняли снабжение наших войск. 2 января сопротивление врага было сломлено, над великими луками взрелось знамя освобождения. Войска фронта приступили к ликвидации Ржевской и Демянской группировок врага. 4 января в штабе дивизии была получена следующая радиограмма от наземных войск: командировал Шатт Каманину. Оценка работы за декабрь. Штурмовики работали отлично, действовали решительно и смело. Цели таковали по нескольку раз. Я очень доволен вашей организацией работы. Командующий 41-й армией генерал-майор Тарасов. В первые дни Нового года боевыми делами отличились многие лётчики, особенно лейтенант Борис Лопатин. Вот как это было. После штурмовки цели шестёрку штурмовиков атаковала группа истребителей противника. В первой же атаке на самолёте Лопатина был убит стрелок, и У-2 сильно повреждён. Сам Лопатин ранен в голову. Самолёт еле держался. Двигатель не давал нужной тяги, скорость резко падала. В этот момент атаковавший Лопатина мистер Шмидт на большой скорости проскочил вперёд штурмовика. Лопатин увидел противника перед носом своего самолёта, собрал последние силы, заставил самолёт сделать горку для атаки, прицелился и дал длинную очередь из пушек и пулемётов. Вражеский истребитель камнем полетел вниз. Гитлерович выпрыгнул с парашютом, но парашют не раскрылся. Недалеко от сбитого самолёта противника Лопатин с трудом посадил свою искалеченную машину. Подбежали наши солдаты, Лопатину сделали перевязку. Вместе с бойцами он осмотрел сбитый самолёт и убившегося фашистского лётчика. После этого пехотинцы отправили отважного лётчика в родной полк.